Ипатьевский переулок идет параллельно старой площади между улицами Ильинкой и Варваркой. Название получил в XIX веке по церкви святого Ипатия Гангрского на подворье Костромского Ипатьевского монастыря, известный с 15 века. Последние остатки разрушившейся церкви снесены в 1967 году. Ранее назывался Строгановским. В XVII веке в переулке располагалась мастерская живописца Симона Ушакова, которому были пожалованы в 1673 году каменные палаты номер 12. Палаты Боровского подворья были передвинуты во двор дома номер 12 в 1968 году из Юшково, Никольского переулка. После строительства новых корпусов здания ЦК КПСС переулок превратился в закрытый внутриквартальный проезд.